9 Я не знала, что делать с полученной информацией, не представляла, как ею распорядиться. Отец не сумел бы оставить здесь знания о Дюхайме, обо мне и о маме, не будь он Элинари. А мама... Теперь я могла понять, почему она была так против моего обучения. Она знала. И она тоже была Элинари, если верить тому, что я услышала про Дюхайма. С другой стороны, я уже не знала, чему верить, зато становилось понятно, почему золтер так за меня держится. Я из рода Альхиины и его матери. Пока я здесь, Аорихейм будет жить, и вся моя жизнь — одна большая ложь. Если бы у меня было время погрустить по этому поводу, я бы точно впала в меланхолию, но времени не было, поэтому я стояла. Смотрела на залитый солнцем оживающий мир и думала, думала, думала. Моя сила начала раскрываться здесь с первого дня, как только я оказалась в Аурихейме. Я проваливалась в порталы и спокойно использовала магию жизни, которая тянулась к источнику мира. Меня даже окружили живыми цветами в замке полном смерти, чтобы помочь раскрыться. Но никто даже не задумался о том, что я Элинари. «Никто, включая меня. Но мне это было простительно. А им?» «Льеру. Почему никто из них не подумал о такой возможности?» «Херк — один из заговорщиков. Сильный целитель. Ведь он обследовал меня и должен был что-то почувствовать. Но он ничего не заметил. Почему?» Я посмотрела на иллюзорный браслет и вздрогнула. Что если иллюзии можно прикрыть не только узор Мьер-Хартан, но и магическую суть? Что если... Что если узор и есть основа той самой иллюзии? Проверить это можно было только одним способом. Я потянулась к магическому плетению браслета, горящего на руке. Искорки узлов, сомкнутых на моей коже, не имели ничего общего с настоящей вязью обручального узора. Я позвала магию и подцепила, один вплетая в него магию жизни. Иллюзия дернулась и... поплыла. Второй узелок я вскрыла точно так же, а третий стал последним. Браслет распался на моих глазах, открывая взору мою руку, такую, какой она должна была быть. Узор оплетал предплечье и стал уже более блеклым. Видимо, выполнил свою задачу по выставлению меня прелюбодейкой. Тем не менее, теперь я была почти уверена в том, что этот узор, так же, как и браслет, ключ ко всему. На плетении браслета держалась иллюзия моего обручения, а на узоре наверняка держится все остальное. Но если я права, как Золтору удалось убедить всех Элинари, что я его Мьер Хартан? Ответ пришел быстрее, чем я успела вздохнуть. Моя кровь. Магия на крови в нашем мире считалась самой сильной, а после темных времен, ближе к нашим дням, стала еще и запретной, именно потому что на ней создавались сильнейшие заклинания, не всегда законные. Именно кровью обручили Анри и Терезу, поставив их подписи «капельки крови» на магическом договоре, когда они были еще совсем детьми. С помощью крови Винсента похищенные семейного хранилища. адингтон создал смертельное заклятие для Луизы. Именно тогда состоялась моя первая встреча с адингтоном Семейные хранилища у нас использовались для того, чтобы в случае смерти аристократа некроманты могли поднять умершего сразу после смерти и допросить о том, что с ним или с ней случилось. А для этого нужна была кровь. Образцы крови, запечатанные магией, хранились там с рождения каждого ребенка. Когда Аддингтон с помощью магии убеждения, знаний Мааджари, воздействовал на меня, я вынесла ему кровь Винсента, кровь Терезы и, наверняка, свою. Подозреваю, что именно так она попала к Золтеру. Он сочинил всю эту историю, про ребенка и смертную, про артефакт только чтобы никто, не дай всевидящий, не заподозрил во мне моей истинной сути. Он набросил на меня этот узор перед выходом на наказание Льера в толпу Элинари, а Эйзер не могла меня почувствовать, потому что сама была полукровкой. Но ведь Льер забирал меня из Мортенхейма, когда на мне еще не было узора. Почему не почувствовал тогда? почему одно единственное упоминание об ушедших за последние несколько столетий в наш мир Элинари — про Роберта Дюхаема. Как ни пыталась я расспросить библиотеку о других, оставивших Аурихаим и переселившихся к людям в нашем веке, или хотя бы в темные времена. Больше она ничего мне не сказала. Лавиния. Льер нагулялся и хочет. Я обернулась стремительно слишком стремительно для того чтобы вспомнить о снятой иллюзии и о том что я понятия не имею как ее вернуть спать еле слышно закончила лизея глядя на узор в ее расширившихся глазах горел не мой вопрос к счастью не мой я мгновенно накинула полог безмолвия а потом взмахом руки заставила дверь захлопнуться магия в этом мире действительно подчинялась мне безоговорочно пусть и странными рывками, всплесками силы. Мне становилось плохо, когда я изображала королеву. Элинари не могут лгать. Но я была слишком слепа, чтобы задуматься об этом раньше. А теперь... Теперь уже поздно. «Значит, никакого благословения не было?» — произнесла она, глядя мне в глаза. «Но что тогда произошло той ночью?» Я молчала. Мне казалось, пологобезмолвие и закрытые двери недостаточно. «Я никому не скажу, Лавиня», — произнесла Лизея. «Клянусь. Если хочешь, я поклянусь на крови». «Я не могу», — я покачала головой. «Не могу сказать». Девушка кивнула. В ее глазах лишь на миг отразилось что-то похожее на горечь разочарования. Но тут же скрылась за привычной вежливой маской. «Хорошо». Льер покрутился у моих ног, а после запрыгнул на кровать и устроился там. Что касается Лизеи, она спросила уже совершенно другим тоном. «Вам что-нибудь еще нужно?» Тишина была долгой. За это время я успела снова вспомнить Найтриш и то, что с ней произошло. Успела подумать о том, что в мире Элинари я по-прежнему слепой котенок и что я даже представить не могу, где Золтер может держать Льера. Я почти выдохнула. Нет. Когда снова вспомнила отца и матушку. Последняя. Отчаянно пыталась меня уберечь от того, кто я есть и к чему это привело. Ложь определяла мою жизнь с самого рождения. Но в мире Элинари самое сильное оружие. Это правда. Да. Еле слышно сказала я. Да, Лизея. «Мне нужна твоя помощь». «Чудесно выглядите, ваше аэльверство», — заметила Элизея с луковой улыбкой. Служанки согласно закивали, их крылья захлопали в такт движением головок. «Благодарю. К счастью, Золтер не потребовал от меня совместного обеда. Не уверена, что мне хватило бы сил его выдержать. А силы мне были очень нужны. Я оказалась себе струной». Готовый порваться от любого неосторожного прикосновения. Дрожь, которая то и дело рождалась в кончиках пальцев, растекалась по телу, и тогда я начинала глубоко дышать. Сейчас же, когда я выйду на бал вместе с ним, мне потребуется вся моя выдержка. «Оставьте нас!» — приказала служанкам, и они поспешно вышли. Я же повернулась к лизеи. На этот раз полок безмолвия создала «Она!» потом ободряюще мне улыбнулась. «Хэрд его найдет», — произнесла негромко. «Обязательно». Я подавила желание ее обнять, потому что понимала, что если сделаю это, позволю себе слабость. Даже маленькая слабость в такой ситуации может обернуться большими проблемами, поэтому сейчас я только кивнула. «Я рада, что ты доверилась мне», — добавила девушка, глядя на иллюзорный браслет, который снова помогла мне создать. «Для меня это очень много значит. Для меня тоже». Она выслушала меня, не перебивая. Все с самого начала, когда я рассказывала ей о том, что произошло у Арки и что случилось после. Про Льера, про неожиданное благословение и про то, что моя сила, сила Элинари жизни, каким-то образом заставила пустоту отступить. Я говорила и про Золтера. Обо всем, что узнала об изначальной и о том, что ей грозит, если Золтер узнает про ее осведомленность. Собственно, с этого я начала разговор, но Лизея отмахнулась от моих слов про опасность. «Я не оставлю тебя один на один с тем, что происходит», упрямо сказала она, чтобы это ни было. Теперь на балу мне предстояло во всеуслышание заявить о том, что произошло, раскрыть и ночь смерти Золтера, и то, что я узнала в библиотеке, и настоящую историю «Двора жизни» и «Альхиины», а после перед всеми потребовать, чтобы он снял с меня узор мьер -Хаартан. Вроде бы все было продумано до мелочей, но мне было страшно, что что-то пойдет не так. Например, что Ронгхерт и Наркстрен не сумеют найти Ильера. Затевать это до того, как они найдут его и освободят, было более чем рискованно. Поисковые заклинания, которое они собирались создать у арки, сразу как только начнется бал, было очень мощным и должно было привести их к нему. Но действовать надо было очень быстро. Все должно произойти одновременно. Как только Лизея узнают что он свободен, она находит способ сообщить об этом мне. Дальше я говорю правду и требую от Золтора снять Мьер Хаартан на глазах у всех Элинари. Солгать напрямую он не сможет, а если откажется, как бы там ни было, это вызовет еще больше сомнений. Тем не менее, сомнения были и у меня. Что если двор смерти откажется принимать сторону заговорщиков? Льер говорил, что правление Золтора себя изжило, но что если страх перед ним окажется сильнее, чем желание все изменить? Таких сомнений были десятки, если не сотни. Они крутились у меня в голове назойливым роем. Снова и снова, снова и снова, снова и снова. Больше всего я боялась Зольера, но понимала, что если все останется как есть, мы оба обречены. Если я сейчас ничего не сделаю, если не скажу правду, нас убьет ложь, паутина которой сплелась с Золтором долгие годы. «Готова?» — спросила Элизея. Я хотела сказать, что нет. Я не готова вместо этого кивнула сейчас не время предаваться сомнениям и страхам когда все будет кончено я забьюсь в угол и буду там рыдать сколько мне пожелается но не сейчас сейчас мне нужно действовать и действовать решительно я с тобой сказала она помни об этом я сняла полог безмолвия очень вовремя потому что в комнату вошла ирея секретничаайте хмыкнула принцесса, окинув меня насмешливым взглядом. «О чем хотелось бы знать? Секрет уже не будет таковым, если о нем знают трое». Тон ей заметила Лизея и подхватила меня под локоть. «Пойдемте, ваше альверство». Глаза рыжей сверкнули, и мы все вместе вышли из комнаты. Амалия дожидалась в коридоре, стояла, вздернув нос и делая вид, что никого из нас не существует. Только сейчас я вспомнила, как резко с ней обошлась, и сердце кольнуло от сожаления. Она была совершенно не виновата в том, что на меня свалилась, и совершенно точно не виновата в том, что свалилась на нее. Когда закончится бал, когда все закончится, обязательно попрошу у нее прощения и найду способ отправить ее домой. Путь до бального зала, в котором мы с Ильером рука об руку встречали новости об отступлении пустоты, был до боли знакомым. Сейчас мне казалось, что каждый шаг раскаленной иглой ввинчивается в сердце, и что оно бьется рваными рывками через раз. До той минуты, пока двери зала распахнулись перед нами, и взгляд Золтера его остановил. Мне казалось, он видит меня насквозь. Меня, Лизею, и все, о чем я думала, собираясь на этот бал, лишь усилием воли заставило себя вспомнить, что Золтар не всесилен, что даже про Бьеренгалу он узнал от Найтриш, и что от моего самообладания сейчас зависит очень многое, если не все. Мы вчетвером подошли к трону, и когда он поднялся, чтобы меня поприветствовать, фрейлины отступили. Я лишь на миг перехватила взгляд Лизеи, бегла, словно это ничего не значило, и вложила руку в его ладонь. «Удивительно, ты себе выбрала сопровождение!» «Моя дорогая лавиния!» Золтер усмехнулся, опускаясь на трон и увлекая меня за собой. Один его жест, и музыка плеснула в зал, отражаясь от сводов, перекатываясь между окон и стен. Замельтешили разноцветные полупрозрачные платья и такие же крылья. Элинари праздновали возрождение Аурихейма, а я думала о том, захотят ли они мне верить. «Когда ты счастлив, Лишние сложности тебе ни к чему. Вы сейчас о ком? Отверженные родом. Смертная и моя кузина. Потрясающие. В темных глазах мелькнула злая насмешка. Знаешь, я начинаю думать, что из тебя могла бы получиться королева. Можно подумать, для вас это стало неожиданностью, заметила я. Для меня никогда и ничто не станет неожиданностью. — ответил он. — Советую тебе это учесть. Я вздрогнула и посмотрела на него, но Золтер смотрел на танцующих. — Что ж, в таком случае мне не о чем волноваться. Я нужна вам, вы нужны мне. Все чудесно. На этот раз отвернулась я, и теперь уже его взгляд скользнул по моему профилю. — А ты изменилась, — произнес он. Уже не та запуганная девчонка, которую я притащил к карке. Запуганной я никогда не была, ваше альверство, — заметила я, взглянув на него. А в том, что у вас хватило сил справиться со мной после, я бы не стала считать это подвигом. Его глаза потемнели до черноты. — Дерзости тебе не занимать, — жестко произнес он. — Особенно после того, что ты сделала. — прошептала я с легкой улыбкой. «Это наш маленький секрет. Не так ли?» Золтер поднялся и так резко выдернул меня с трона, что у меня перехватило дыхание. Сегодня за всеми этими ощущениями я почти не чувствовала давящей головной боли от лжи. Но скоро все это кончится. Сейчас Наркстрен и Ронгхерт занимаются поисками Льера, и когда они его найдут, Придет время королеве сказать речь. «Твоя смелость восхищает», — заметил он, вовлекая меня в танец. «Неужели?» «О да. К сожалению, смелость зачастую граничит с глупостью. Так было с Льером». Я перестала улыбаться. Зато улыбнулся золтер «Как я уже говорил, Лавиния, я знаю твою слабость. Не советую со мной играть». Он прижал меня к себе так тесно, что теперь я летела по залу буквально. Мои ноги едва касались пола. Золтер удерживал меня, как пушинку. Что касается случившегося той ночью, похоже, мой урок ты не усвоила. Поэтому сегодня мы его повторим. Мне стоило немалых усилий остаться спокойной. Спасло разве что осознание того, что до ночи еще далеко и что после сегодняшнего бала все изменится. «Этот мир давно принадлежит мне», — произнес он, глядя мне в глаза. «Все, что в нем, тоже принадлежит мне, не говоря уже о маленькой смертной букашке, которая возомнила себя королевой. Впрочем, мне нравится твой нрав. Объезжать таких, как ты, одно удовольствие». «За эти тысячелетия я уже порядком подустала от девок, которые с готовностью предлагают себя. Гораздо интереснее брать то, что недоступно. Меня от вас тошнит», — выдохнула я ему в лицо, и музыка оборвалась. Туфельки коснулись пола, но Золтер меня не отпустил. «Вот мы и пришли к тому, от чего пришли. Верно?» Руку он мне подал, издевательски галантным жестом и мне пришлось на него ответить. Мы снова вернулись к трону. Но на этот раз зал мельтешил у меня перед глазами. Чтобы успокоиться, я отыскала взглядом Лизею. Она танцевала с большоухим Элинари, кажется, из зверинца. Он едва доставал макушкой ей до груди. Но двигался столь ловко, что танец в их исполнении был просто завораживающим. И Рэя порхала по залу с каким-то высоким Элинари с кожистыми крыльями, с какими в нашем мире изображали демонов. Он облизывал ее декольте, буквально, и от этого зрелища меня замутило. из изваянием застыла чуть поодаль от трона, не глядя ни на меня, ни в зал. Время тянулось невыносимо медленно, от танца к танцу, заставляя меня все сильнее сжимать пальцы на подлокотниках. Я расслабляла их вспоминая что на меня смотрят все, но потом ловила себя на том что они снова обтекают резьбу с такой силой что металл до боли врезается в кожу золтер на меня не смотрел казалось он утратил ко мне всякий интерес оставив за собой последнее слово к нам подходили и благодарили за солнечный свет за новую жизнь снова и снова снова и снова снова и снова Он принимал эти благодарности как само собой разумеющееся, как если бы имел к ним хотя бы малейшие отношения напитки которые нам приносили снующие по за услуги. я не брала мне не хотелось случайно оказаться под властью непонятной дурманищей дряни стараниями иреи или кого то еще. сейчас помимо прочего это было бы очень не вовремя, но чем больше времени проходило, тем сильнее пересыхал во рту. «С вашей подозрительностью, моя дорогая лавиния», — язвительно заметил Золтер, когда я снова отказалась от напитка из сине-черного цвета. «Вы умрете от жажды. Неужели вы думаете, что кто-то посмеет отравить мою королеву?» Последние два слова он выделил особо. «Вы не поверите, но ваша кузина уже пыталась», — заметила я. «Что, Найтриш вам об этом не рассказала?» У золтора шевельнулись ноздри. «Случись это при мне, ее бы разодрали в клочье «О, не сомневаюсь, при вас либо в клочье либо в тлен», — заметила я. «Клочья и тлен — это именно то, чего заслуживают предатели», — произнес он. «А может быть, предатели появляются там, где слишком много клочьев и тлена?» Ярость, полыхнувшая в его глазах. Ударило в сердце ледяным холодом. Он поднялся спустя несколько минут, затерявшись в мельтешащей толпе. А я убрала руки с подлокотников. Не знаю, как это выглядело в Аорихейме. В нашем мире подобный жест был бы воспринят как пренебрежение к своей супруге. Сейчас я была искренне счастлива, что супруг меня оставил, потому что наконец-то смогла поискать взглядом Лизею. Ее нигде не было. Это заставило сердце забиться чаще. Неужели ильер найден? Как бы я хотела знать, что с ним все в порядке, что он свободен. Лизея обещала, что так и будет. Она говорила, что Наркстрен и Ронгхерт очень сильны, и что вместе они сумеют разрушить любые отводящие чары. Обернулась на Амалию, но она исчезла. Час от часу не легче, куда эту девчонку понесло в самый ответственный момент. В ту минуту, когда я уже готова была идти ее искать, девушка вынырнула из толпы. Приблизившись ко мне, склонилась в реверансе и шепнула одними губами. Лизей просила передать, что все хорошо. Я удивленно взглянула на нее и в эту минуту увидела наркстрана Он прошел мимо, едва склонив голову. Со стороны могло показаться, что в знак приветствия... Тем не менее, это был знак совершенно иного рода. И я поняла, почему Лизея попросила Амалию о помощи. После нашей сегодняшней ссоры это был самый лучший вариант. Во рту пересохло, теперь уже отнюдь не от жажды. Я расправила платье, чтобы не сцепить руки прямо на коленях. Несмотря на то, что все внутри дрожало от напряжения, теперь я знала, что Льер жив и что с ним все в порядке от осознания этого сначала захотелось плакать а потом парить я даже почти ничего не почувствовала когда увидела золтер широким шагом идущего к трону все расступались музыка смолкла опустившись на трон он вскинул руку с донесениями от границ пустоты мои главнокомандующие прибудут через минуту а пока а пока я поднялась резко перебив его и понимая, что другой такой возможности просто не будет. Я должна признаться в том, что все это ложь. Я и его альверство никогда не были супругами. Иллюзия браслета, подчиняясь моей магии, спала мгновенно, открывая на обозрение мой узор. Толпа ахнула. Более того, мы никогда не были Мьярхаартан. Я провела пальцами по узору, повторяя его контуру. Это плетение просто прикрывает мою истинную суть. Суть Элинари. Тишина, воцарившаяся после моих слов, была звенящей. Ярость золтора, вломившаяся в нее, искрила, как не столь давно открытое в нашем мире электричество, грозя уничтожить меня на месте. Я собиралась продолжить, когда увидела в конце зала лизею с расширенными от ужаса глазами поймала ехидную улыбку Амалии, споткнулась взглядом оприльнувшую к Наркстрену и которая послала мне воздушный поцелуй, а в следующий миг рядом со мной поднялся Золтер. Сковавший меня по рукам и ногам страх был настолько силен, что я едва сумела вдохнуть, потому что, глядя в глаза Лизеи, я поняла, Лер все еще там, где-то, где он его держит. Скорее всего, в закаленных антимагии цепях, о которых он мне рассказывал. «Вероятно, эта женщина повредилась рассудком». Голос Золтора ударил в сознание, разбивая цепенение, в котором я пребывала. «И в этом отчасти моя вина. Сила и магия Аурихейма, быть может, стали для нее невыносимой ношей». Он повернулся ко мне. И это, вне всяких сомнений, большое горе для нас всех. Но что самое страшное, ее решили использовать. Ее слабость и хрупкость решили использовать, чтобы разрушить все, к чему мы шли столько тысячелетий. Этот узор — иллюзия. Моя кожа очистилась в считанные секунды. На запястье вспыхнул браслет. «Сожалею, но я вынужден вас оставить». «Мне нужно решить, что делать с супругой». «Но главное...» Золтер сделал выразительную паузу и посмотрел мне в глаза. «Решить, что делать с теми, кто возомнил, что может использовать ее светлую силу против меня. Пойдем». Мне протянули руку. Ударивший меня приказ был насквозь пропитан чарами. Они вломились в мое сознание, запечатав внутри собственного тела. И я вложила руку ему в ладонь. Через ползала я прошла рядом с ним, сопровождаемый взглядами Элинари, растерянными, изумленными, ошарашенными, даже огорченными. На некоторых лицах сквозила ярость, на других — досада и грусть. Среди них выделялось лицо Иреи, которая направилась к нам. — Кузан, мне так жаль! — прошептала она. — Могу я чем-то помочь? — Пошла вон! — Процедил Золтер, не останавливаясь. И Рейжа наклонилась к самому моему уху, скользнув ядовитым шепотом по щеке. «Секрет уже не будет таковым, если о нем знают трое, не так ли?» Ее слова змеей заползли в сердце, чтобы ужалить болью. Я видела, что наркстрн общался с ней, знала это, и все равно позволила себе ему довериться. Я подставила Лизею. Я подставила Ронгхарда, и я своими руками убила Льера, потому что первое, что сделает Золтер, когда закончит со мной и с ними, пойдет к нему. У него будет еще множество способов заставить меня подчиниться. Одного за другим Ваурихейм доставят моих родных. И тогда улыбка Иреи полоснула, как лезвие отравленного кинжала. Сердце сжалось. А следом в груди полыхнуло нечто неведомое, нераскрытое, незнакомое, горящей яростью, но не той, что затмевает рассудок, а чистой, пламенной, светлой. Я не сразу поняла, почему в запечатанном портьерами зале стало светло, как днем. Полумрак, метнувшийся по стенам в углы, растворился в ослепительно ярком свете вместе с последними крохами из синечерных осветительных искр. Золтер отдернул ладонь, словно не веря своим глазам, особенно когда я резко остановилась. По залу снова пронесся вздох, на этот раз больше напоминающий стон, а я чувствовала, как внутри меня рвутся невидимые оковы, оковы-чар, сковывающие мой разум, иллюзия обручального браслета, даже наложенный им узор, все растворилось в сиянии, хлынувшем сквозь меня вместе с яростной силой. Я говорила о том, что он лжет. Этот голос принадлежал мне, и не мне одновременно, как если бы через меня говорил весь утраченный род жизни. И он действительно лжет. Тот, кого вы признали повелителем, создал пустоту, отнимающую жизнь у вашего мира, у вас и у ваших детей. Он силой удерживал меня» чтобы укрыться за моей спиной от справедливого возмездия, которое не заставило бы себя ждать. Рано или поздно в сознании неожиданно вспыхнуло видение. Альхиина. Она стояла у окна, глядя на залитый солнцем лес. Она была без преувеличения красива, и она пыталась разрушить созданный ими источник силы, когда Золтер ее убил. Убил, чтобы вобрать всю его мощь запретную, завязанную на магию сотен миров, и впустить в Аурихейм наказание, выжигающую всю пустоту. Мне стало об этом известно, и ему пришлось постараться, чтобы удержать власть, угрожая моими близкими, теми, кого я люблю. Я посмотрела Золтеру в глаза, в которых клубилась бессильная черная ярость. Когда я смотрела в них раньше, мне казалось, что я вижу саму смерть. Но я ошибалась. Пустота — это цена за могущество, которую он заплатил. Цена ваших жизней. Цена жизни целого мира. Когда я замолчала, в зале снова воцарилась тишина. Только на этот раз она была звенящей, напряженной, как моя собственная. Когда я дожидалась возможности говорить с ними, «Она говорит правду!» — крикнул кто-то спустя невыносимо долгое молчание. «Она действительно Элинари! Она не смогла бы солгать!» Слова говорившего оборвались, потому что взметнувшийся сквозь пол черный вихрь, всепожирающий тьмы, оставил от него лишь россыпь тлена. Крик, подхваченный десятками голосов, превратился в вой. Элинари метнулись к дверям, но выходы запечатало полотнами пустоты. Такой же пустотой сейчас горели глаза, стоявшего напротив меня. Искрящиеся вспышки порталов лопались, как мыльные пузыри. Никто не мог покинуть зал. «Хотели правды?» — усмехнулся Золтер, чьи волосы стали белее снега. Посеревшее лицо напоминало восковую маску, сквозь которую проступили черные жилы. Глаза вспыхнули янтарем. «Вот ваша правда! Она права!» Но она забыла сказать, что правда иногда убивает. Раскинув руки, с которых лилась выжигающая мир тьма, он свел их перед собой. И в зал устремились потоки, пожирающие все на своем пути пустоты. Элинари заметались, пытаясь укрыться от неминуемой смерти. Вой перешел в плач. Время словно остановилось. Перед глазами полыхнула совсем другая картина. Крики и стоны женщин высыхающий под ее плетьми двор жизни, и Альхиина, из последних сил пытающейся удержать этот натиск, защитить своих подданных истинной силой жизни, пустота ударялась о свет и с шипением отступала, снова и снова, с неукротимой мощью. Альхиина осела вниз, истощив всю свою магию, и последняя искра, сорвавшаяся с рук Золтера, оборвала ее жизнь. Зато теперь я знала, что нужно делать. «Не выходите за границы моей магии!» — крикнула я. «Пока вы под ее защитой, пустота не причинит вам вреда». Плеснувший сквозь меня свет стал еще ярче. Наверное, никогда раньше я не чувствовала магию жизни так остро, как в этом царстве боли и тьмы. Идущий трещинами пол замка содрогнулся. Плитка взмыла ввысь крошкой пуская внутрь корни и листья, идущую изнутри мира силу, сливающуюся с моей. В юны выстреливали высь, чтобы уцепиться за мощные рога корней. Сердце превратилось в анабат, стучащий сотнями ритмов собравшихся вокруг. Пустота шипела, пытаясь добраться до элинарий, но невидимая прозрачная стена искр отсекала ее со всех сторон, снова и снова. Что ж, «Это мне даже нравится», — прошепел Золтер. «История повторяется, правда? Ты ведь знаешь, как умрешь. Вместе со всеми. Кого убьет твоя правда?» Пустота обрушилась на границы жизни, и я содрогнулась вместе с текущей сквозь меня магией. «Да, она тоже думала, что сумеет их всех защитить», — усмехнулся он, глядя мне в лицо. «Но она была королевой. а ты Всего лишь девчонка, которая не познала даже истинной сути магии жизни. Удар, обрушившийся сквозь мой свет, отозвался сотнями криков, разлетевшийся от натиска такой мощи в юной и чернеющей цветы, отдавшей последние силы мне. В отличие от них, у тебя есть выбор, Лавиния. Позволишь им умереть, будешь жить. Я чувствовала боль рассыпающихся тленом корней, в дрожащие от напряжения пальцы, горевшие от магии. Вместе с живительным светом уже втекала дрожь. «Нет», — сдавленно прошептала я, чувствую, как рвутся невидимые нити и как свет начинает стягиваться, подчиняясь давящим на него ладоням пустоты. «Нет». «Очень глупо», — процедил Золтер. Удар, который заставил меня содрогнуться, кажется, со всем миром обрушился на меня с такой силой, что потемнело перед глазами кто-то взвизгнул. Краешек платья одной Элинария сожрала пустота, а Золтер снова вскинул руки. «Прощай, Лавиния, мне будет очень тебя не хватать». Срывающиеся с его губ слова были глухими и страшными, пустыми. В этот миг я подумала о том, что не успела сказать Льеру, что его люблю, и Винсенту, и Терезе. Собравшиеся в руках Золтера мощи казалось, могла уничтожить весь мир. Или все миры. Поэтому в миг, когда его лицо исказилось от злобы, я мысленно собрала весь свет, который еще бился во мне, готовясь обрушить его в эту тьму и ожидая последнего удара. Удара не последовало. Я увидела, как его черты исказились снова, словно внутри шла страшная борьба, а потом сквозь ненавистное лицо проступило другое, Да боль родное, любимое. То, что я уже не надеялась увидеть. Ему нужно было тело лавиния. Сдавленно выдохнул Льер. Своего он лишился. Поэтому занял мое. Прости, что не сумел устоять. Я люблю тебя. Пустота, которая должна была обрушиться на меня, подчиняясь его воле, хлынула вниз, стекая по стенам, уходила в пол. А собравшаяся на вскинутых руках Льера черная мощь плеснула в него самого, всей силой прокатилась сквозь тело, сдирая остатки цвета с его лица, и полностью иссякла, ту же минуту, как Льер поломанной куклой рухнул на пол.